Глава 43. Не сказать, что что-то глобально изменилось того дня. За окном так и гудел периодический ветер, сердито бросая горсти снега в стекло. Во дворе академии так и устраивали снежные баталии, и пару раз наплевав на всё, я даже участвовала в них, заняв устойчивую позицию за выстроенной снежной крепостью, которую укреплял Винсент, и которая, подозреваю, и весной не растает. Грымза и Клизма по-прежнему искали малейший повод, чтобы придраться ко мне и наябедничать декану, которому все так же было все равно. Проект потихоньку делался, учебный план выполнялся, экзамены, после которых должны были начаться каникулы, близились, вводя практически всех студентов в состояние нервной трясучки. Изменилось лишь одно – я наконец-то стала частью этого мира, или он стал частью меня – Судя по тому обожанию, которое лилось на меня через глаза Андреса, отзываясь щемящим чувством нежности, даже Саймон, поначалу делавший вид, что его тошнит от переизбытка приторности в наших отношениях, нередко радостно улыбался, глядя на нас. И пусть мне всё так же временами было тяжело поверить, что у меня участый и хвастатый парень ни разу не возникло чувства фальши или неправильности. Это была именно та реальность, которую я заслужила и в которой я была счастлива. Лейла так и не принесла мне обещанное ритуальное зелье, но, честно говоря, я не думала ей напоминать. Может, оно и к лучшему. К тому же, близился Новый год, после которого каникулы, которые я решила провести в академии. Во-первых, потому что решила максимально добить проект по артефакторике, выйдя уже на финишную прямую и передать его Лэро Натано, а во-вторых, Потому что и Андреэс не собирался уезжать куда-либо. Забавно, кстати, что в этом мире Новый год отмечали не в январе, а с первым днём весны, начиная от чётца дня, когда всё начинает просыпаться, а день не спячки. Соответственно, экзамены как раз и выпадали на февраль, как и чатик анекол и последний бал зимы, устраиваемый академией для всех учащихся. Я влюбился в тебя ещё на первом курсе, кстати. Хделился Андреи задумчиво наблюдая, как я ползу между пергаментами с расчётами уже по моему проекту и у меня дома. Угу. Я подняла голову, не сразуловив смысл его слов, и вынула из рта карандаш, который машинально туда сонула, пока разглаживала ладонями большой ватман с изображённой схемой потоков. Что? А, влюбился. Я уже смутно помню, что и как было, столько впечатлений разных, но ну и Чуть смущённо пожала плечами, не вдаваясь в подробности. У Сандры и в самом деле было слишком много впечатлений, а ещё сейчас я уже могла выцепить эти воспоминания наверняка. Она в самом деле ещё в первую неделю пребывания в академии увидела старшекурсника Саймона и втюрилась по уши. Но во-первых, Андрею с это слушать будет неприятно, а во-вторых, меня больно кольнуло пониманием, что влюбился Танека как раз в Сандру, не в меня. Ага. Был готов на все, чтобы просто посмотрела в мою сторону. Даже иногда думал о том, как бы все сложилось, если бы мы были помолвлены, представляешь. А полюбил, когда уже узнал ближе. А точнее, даже могу назвать момент. Я только закончил распаковывать чемодан, перебравшись на аспирантский этаж, как раздался стук в дверь. Открываю, а там ты. Негромко размеялся он, вспоминая, будто рассказывал какую-то обыденную вещь, Они впервые произнёс вслух слова не просто о влюблённости, а именно о любви. О, только и смогла выдавить я, пытаясь спешно подобрать слова. Шоколад будешь? Я сейчас приготовлю. Солнечно улыбнулся парень, по-прежнему не придавая ранее сказанному казалось никакого значения. Да, буду, кивнула несколько заторможена. Но когда мой котик уже выходил из гостиной, вспохватилась и, отбросив сейчас совсем уже неважные чертежи, не забойтесь об их сохранности, поспешила за ним. Постой, Ант, то, что ты сказал, начала я нервно облизнув нижнюю губу. Но Неко, подавшись ко мне, лишь запечатлел целомодренный поцелуй у меня на лбу, сбивая с мысли. Это просто факт, то, что уже есть и что не изменится. Я не жду, что ты мне скажешь нечто подобное в ответ. Пожал плечами он. Тебе шоколад с корицей. Ага. Ант, я начала я намереваясь всё же сказать ему важные слова, но почему-то запнулась, замешкалась. Не надо. Просто потому, что сказал я, не надо. Пусть никогда их не услышу. Но просто в ответ не нужно. Тихо произнёс он серьёзным тоном: "Только если в самом теле будешь это чувствовать и будешь уверена, что это именно оно". А если бы мы были помолвлены, тебя бы не волновало, что я так и не сказала этих слов, внезапно спросила, вспомнив о едва не произошедшей помолвке с неизвестным женихом. Впрочем, почему неизвестным? Кто ещё мог обратиться к моим родителям о помолвке, побоявшись первое заговорить с самой потенциальной невестой? Но я не сердилась даже за это. Я бы любил за двоих, поверь. Моей любви хватит. Всё так же светло улыбаясь, словно снова сообщал какой-то неприложимый факт. Как кто, что сегодня потеплело и снег потихоньку начал таять, или что завтра Грымза вновь будет искать повод придраться ко мне, а Клизма начнёт визгливо подвякивать, что это за куратор, который не гнушается посещать таверну, или как кто, что мои волосы так и остались разноцветными. Просто факт. Сондра ей ещё спросить хотел. Вдруг замялся Андреас чуть позже, как я, все так же, сбитая с толку, сидела на диване, бросая на него взгляды украдкой и наслаждаясь ароматным шоколадом из маленькой беленькой чашечки. Да, немного растеряно подняла голову. «В академии через полторы недели будет бал. Ты будешь моей парой на балу?» На несколько мгновений я даже не поняла, о чем он. «Ну, то есть, а какие могут быть варианты?» «А есть сомнения?» Всё же уточнила, глядя на него непонимающе. Отправившись на бал вместе парой, мы всем автоматически заявим о серьёзности наших отношений. Чуть смутившись, пояснил парень. Фыркнув, отставила чашку в сторону и подошла к Нека. Привела ладонью по его волосам мимоходом слегка почесав за ушком и наклонившись к нему, прежде чем поцеловать, прошептала: "А ты сомневаешься в их серьёзности?" "Это значит да?" Тут же спросил он, как только я прервала поцелуй. «Я же не на помолвку сейчас соглашаюсь», – шутливо щелкнула его по носу. «А если бы на нее?» – внезапно спросил он, выбив своим вопросом меня из колеи. «Что-то у него сегодня, что ни фраза, то все в цель. Давай я сначала закончу этот учебный год куратором, а там? Там будет видно, к чему мы идем», – подмигнула ему, сказав чистую правду. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Ну, и если для тебя так уж важно иметь подтверждение наших отношений, хочешь, познакомлю тебя с родителями. Уверена, ты им понравишься. К тому же, я им уже успела сообщить, что когда они приедут ко мне забрать на празднование Нового года домой, мы поужинаем в ресторане вместе с моим не состоявшимся женихом, с которым коварная вселенная всё равно столкнула меня. И в этот раз я действительно была искренне благодарна ей.